«Она возбуждена», — сообщил он Майклу. «Это реакция. Дайте ей на ночь порошок Зейдлица и будьте осторожны. Я бы на вашем месте не стал говорить о политике». Майкл вошел в гостиную. Флёр стоял у открытого окна. «А, вот и ты», — сказала она. «Кит выздоровел. Поведи меня сегодня вечером в кафе «Рояль», Майкл, а потом в театр» если идет что-нибудь забавное. Мне надоело быть серьезной. Да, знаешь, Фрэнсис Уилмонд зайдет сегодня попрощаться. Я получила записку. Он пишет, что совсем здоров. Майкл встал рядом с ней у окна. Почему-то пахло травой. Ветер тянул с юго-востока, и косы падая поверх домов, луч солнца золотил землю, почки, ветви. Пел дрозд. За углом шарманщик играл регалетто. Плечом он чувствовал ее плечо, такое мягкое. Губами нашел ее щеку, такую теплую, шелковистую. Когда после обеда в кафе «Рояль» Фрэнсис Уилмот распрощался с ними, Флер сказала Майклу. — Бедный Фрэнсис, как он изменился! Ему можно дать 30 лет. Я рада, что он едет домой к своим неграм. — А что это за вечно зеленые дубы? — Ну? Идем мы куда-нибудь?» Майкл накинул ей на плечи мех. «Посмотрим. Не терпится. Говорят, публика хохочет до упаду». Когда они вышли из театра, было тепло. По небу плыли красные и зеленые огни реклам. Шина Шомбера — быстрота и безопасность. Малакин — мечта молодых матерей. Прошли Трафальгар-сквер и залитую луной Уайтхолл. Ночь какая-то ненастоящая, сказала Флер. Марионетки. Майкл обнял ее. Оставь. Вдруг тебя увидит кто-нибудь из членов парламента. Он мне позавидует. Какая ты красивая и настоящая. Нет, марионетки нереальны. — И не нужно. Реальное ты найдешь в Бетнал Грин. Майкл опустил руку. «Вот нелепая мысль! У меня есть интуиция, Майкл. Разве я не могу восхищаться хорошей женщиной и любить тебя?» «Я никогда не буду хорошей. Это мне не свойственно. Сквер сегодня красивый. Ну, открывай дверь кукольного дома». В холле было темно. Майкл снял с нее пальто и опустился на колени. Он почувствовал, как ее пальцы коснулись его волос, реальные пальцы, и вся она была реальной, только душа ее от него ускользала. «Душа?» «Марионетки!» — прозвучал ее голос, ласкающий и насмешливый. «Пора спать!»